«Слышать-то слышали, а вот...» «Понятно. Тогда слушайте». Редко земельными элементами или лантаноидами называют 15 элементов-близнецов, которые помещаются в одной клетке менделеевской таблицы. Между 56-м бором и 72-м гафнием в одну клеточку их поместили, потому что свойства этих элементов похожи друг на друга, как две капли воды. А редкоземельными их называют по той причине, что они были открыты в так называемых редких землях. Землями, кстати говоря, химики прошлого называли такие вещества, которые обладали свойствами щелочей, не растворялись в воде, не плавились и не изменялись при нагревании. Но самое интересное заключается в том, что редкоземельные элементы не только в периодической системе находятся в одной клетке, но и в природе встречаются всегда вместе. Это обстоятельство и определило, пожалуй, главную трудность в открытии и изучении лантаноидов. Один из первых редкоземельных элементов, церий, был открыт в 1803 году шведским ученым Берцелиусом в минерале Дерити, А уже в 1839 году ученик Берцелиуса Мазандер установил, что открытый его учителем элемент не является чистым, а представляет собой смесь двух элементов – церия и лантана. Это открытие заинтересовало многих ученых. Одни из них выразили сомнения в выводах Мазандера, другие пошли дальше. «Если, – говорили они, – церий оказался смесью двух элементов – То, где гарантия того, что илантан является простым веществом? А ответ на этот вопрос был дан самим Мазандером, который уже в 1841 году выделил из окиси лантана новый элемент, названный им дидимом. На этом дело не кончилось. В 1878 году Леког де Буабодран извлек из Дедина Самарий, а в 1885 году – Вельсбах разделил Дидим на два самостоятельных элемента – неодим и Празиодим. А годом позже тот же Лекок де Буабодран обнаружил в Самарии примесь нового неизвестного элемента, который он назвал Годолиней. Так продолжалось и дальше. И вот уже число новых элементов начинает насчитываться десятками – Появились такие звучные, интригующие названия, как инкогнитий и демоний, космий и неокосмий, Домарий и викторий. Но этих элементов вы не найдете сейчас ни в одном химическом справочнике, так как все они оказались лишь смесью тех или иных из 15 редкоземельных элементов, которые действительно существуют в природе. Впрочем, вру, один из лантоноидов элемент Прометий до сих пор так и не найден в природе. Он получен лишь искусственно в результате бомбардировки и атомов неодима. Вообще, надо сказать, что получение этих элементов в чистом виде является задачей огромной технической трудности. Достаточно сказать, что для получения прозеодима 99% чистоты требуется не менее 8 месяцев а 99% тулей был получен лишь в результате 10 лет непрерывного напряженного труда. И тем не менее, ценные свойства лантаноидов окупают даже такие невероятные затраты труда. Едва ли можно назвать еще хоть одну группу элементов, которые имели бы такой же громадный диапазон использования, как редкоземельные элементы. В настоящее время эти металлы используются для легирования различных чрезвычайно ценных марок сталей, для получения легких, прочных и жаростойких сплавов цветных металлов, для изготовления различных лекарственных препаратов, для производства лаков и красок, керамических изделий и абразивных материалов, высококачественных катализаторов и прекрасных активаторов для люминофоров. Исключительно велика роль лантаноидов стекольной промышленности. Добавки к шихте, неодима, празиодима, самария, лантана и других редкоземельных металлов позволяют получить стекла различной окраски, стекла, способные поглощать ультрафиолетовые лучи, стекла, защищающие от нейтронного излучения, электропроводные стекла и так далее. Окислы редкоземельных элементов используются также для получения самовоспламеняющихся веществ, водонепроницаемых материалов, бальзамирующих составов, искусственных драгоценных камней. Но это еще не все. В настоящее время редкоземельные элементы находят самое широкое применение в радиоэлектронике, ракетной технике, производстве атомов, реакторов и даже в получении сверхнизких температур. С помощью сульфата гадолиния, являющегося сильно парамагнитным веществом, получена температура лишь на десятитысячных градусов, отличающаяся от абсолютного нуля». «Но ведь это очень редкие элементы», – подал голос Саша. «Нет, совсем нет». В данном случае название их стало просто архаизмом. Сейчас установлено, что содержание лантаноидов в земной коре значительно выше, чем содержание многих давно известных людям металлов. Так, например, их больше, чем свинца – в 10 раз, больше, чем серебра – в 1600 раз, больше, чем золото – в 32 тысячи раз. В настоящее время... Науке известно около 180 минералов редкоземельных элементов, но еще больше их содержится в качестве примесей в других, иногда очень широко распространенных минералах, таких, например, как апатит, где содержание лантоноидов доходит до 3%. И во всех этих минералах содержится сразу все 15 редкоземельных элементов? Да. По-видимому, это так. Впрочем, здесь нужно вот что добавить. Химики делят редкоземельные элементы на две группы. Группу цериевых и группу итриевых, редких земель. Так вот, одни минералы – моноцит, цирит, лапарит – содержат в основном элементы цериевой группы. Другие же, как наш саморскит, ксенотим, гадолинид, состоят в группе из элементов и группы. Андрей Иванович улыбнулся. «Но «Ну, хватит, пожалуй». «Да», — согласился Саша. «Надо идти дальше». Вторая половина дня прошла без особых происшествий. Перед глазами путешественников были все те же голые скалы, И, несмотря на все старания геологов, в них не было найдено ничего такого, что оправдало бы предположение Андрея Ивановича. Наконец он решил остановиться. Саша разочарованно вздохнул и, сбросив рюкзак, пошел набрать дров. Здесь это оказалось не так просто. Лишь поднявшись на одну из притоков каменки, набрел он на рощицу чахлых лиственниц – где ему удалось собрать небольшую охапку валежника. Вскоре в ущелье задымил костер. Саша принялся натягивать палатку, а геологи снова занялись какими-то черными камешками, найденными в русле каменки. Говорили они мало. Лица их были сосредоточенными. Видимо, их также смущали результаты первого дня пути. И только Наташа весело напевала у костра, Время от времени, помешивая в котелке, да изредка поглядывая на Сашу, который старательно забивал колышки и смешно сердился, когда тени шли в каменистую землю. После ужина геологи сразу же завалились спать, а Саша с Наташей остались сидеть у костра. Они смотрели на догорающие сучья и вспоминали далекий дом. «Мама уже наверняка списалась с дядей и знает, что мы не долетели до Урбека», — говорила Наташа, следя за маленькими язычками пламени, бегущими по смолистой ветке. «Теперь плачет, наверное, и никак ей не сообщить, что мы живы-здоровы». Наташа вздохнула. «У нее ведь сердце больное. Если с нами что-нибудь случится...» «Ну вот смешная...» «Что с нами может случиться?» Наташа отвернулась и вытерла слезы. «Ты не думай, что я за себя боюсь. Мне маму жалко». «Понятно, что маму, но ты совсем зря беспокоишься. Она же дома, а не в тайге. А мы скоро вернемся». «А вдруг...» «Вернемся. Чего там вдруг? Алексей Михайлович наверняка уже связался с экспедицией». Я даже боюсь, что мы не успеем закончить маршрут. Костер прогорел. Угли подернулись пеплом. Стало прохладно. Наташа встала. Пойдем спать, Саша. Постой. Рано еще. Все равно не уснем. Иди набрось плащ, а я принесу еще дров. Куда ты пойдешь? Уже темнеет. Ерунда, я мигом. Тогда пойдем вместе. «Пойдем». Они пошли вверх по ущелью. «А знаешь, Саша, когда мы уезжали, мама все наказывала. Ты там далеко в лес не ходи. Знала бы она». «Да, здорово получилось. Такая экспедиция». «Можно подумать, ты даже рад, что мы не долетели до Урбека». «А что, ведь я и в самом деле доволен, что все так произошло». «Жалко самолет, конечно, зато столько приключений. Я даже думаю, что мы встретим их». «Кого?» «Этих людей из легенды. И они. Но это ты хватил переселиться в прошлое». «Да, в прошлое не переселишься, а вот в будущее. Ты знаешь, о чем я больше всего мечтаю?» «О чем? Чтобы полететь к какой-нибудь звезде». Да ты и на земле-то еще почти ничего не видел. Не в этом дело. А вот, понимаешь, возвращаюсь я на землю, а здесь тысячу лет прошло. Так ведь тогда уж никого не останется. Как никого? Ну, из тех, кого ты знал и с кем дружил. Это само собой. И тебе не будет жалко? Почему же? Конечно, жалко. Но ведь я полечу не один. Вот полететь бы, скажем, мне и тебе. Ну, еще кому-нибудь. Андрею Ивановичу, например. А если я не захочу полететь? Что ты, Наташа? Ты только представь себе. Возвращаемся мы сюда через тысячу лет. Тайги нет. Одни сады. И все делают машины. А люди? Какие люди будут тогда? Ведь вот сейчас сколько еще всякой пакости в людях. А тогда все будут относиться друг к другу так, как... как я к тебе. Ну, этого никогда не будет. Почему же? Да так уж... Но где же дрова, Саша?» Он огляделся по сторонам и пожал плечами. «Одни камни. В прошлый раз я в боковом матрошке набрал». Наташа усмехнулась. «Так зачем мы сюда пошли?» Кто же знал, что здесь ничего нет? Да вон справа опять отрожек. Заглянем в него. Наташа посмотрела на небо. Поздно уже, Саша. Ничего. Они свернули вправо и начали подниматься вверх по притоку. Но и его берега обрывались крутыми пологими скалами. Одно сплошь было засыпано огромными камнями. Они прошли метров триста. Но, как назло, нигде не было видно ни одного деревца. Хватит, Саша. Никаких дров мы сегодня не найдем. Да и не понадобятся они. Все равно завтра придется костер разводить. Так ведь ночь уже. Но пройдем еще немного. Не возвращаться же с пустыми руками. Они снова двинулись вперед. Разговор опять зашел о доме. Вспомнили школу. Знакомых мальчишек и девчонок испохватились только тогда, когда стало совсем ничего не видно. Ночь наступила как-то неожиданно. Тьма будто упала в узкое ущелье, и высокие склоны его сразу растаяли в густом мраке. Наташа остановилась. «Ой, Саша, совсем уже ночь, вот заболтались!» Он отыскал в темноте ее руку. «Боишься?» Лицо девушки доверчиво приблизилось почти к самому его лицу. «Чуть-чуть». Он посмотрел ей в глаза. Сейчас они казались почти черными, и крохотные искорки звезд отражались в их чистой глубине. Их было много-много. Точно стайка золотистых светлячков запуталась в пушистых ресницах. Саша перевел дыхание. «А мне сейчас?» «Ничего не страшно. С тобой я пошел бы куда угодно и шел бы так всю ночь, всю жизнь». Он замолчал и снова глянул ей в глаза. Густые ресницы замерли, потом затрепетали, как пушинки, тонкие пальцы дрогнули в его руке, а голос Наташи прервался от волнения. «Саша, хочешь, я расскажу тебе о девушке, «С голубыми глазами». «А девушки с голубыми глазами?» «Да, только ты не смейся, пожалуйста». «Ну что ты? Тогда слушай». И она рассказала ему все, и о том, что говорил ей Андрей Иванович, и о том, как жгли ее синие огоньки лабрадора, и о том, как ошиблась она в Валерии, И о том, как завидовала той голубоглазой девушке, которая встретится когда-нибудь с Сашей. «А больше всего я завидовала ей в том», — закончила Наташа тихим голосом, — «что когда-нибудь ты сказал бы ей то же, что сказал мне сейчас. И тогда...» «Что тогда?» Наташа потупилась. «Тогда ты не смог бы сказать этого мне». «Наташа!» — Саша легонько сжал ее вздрагивающую руку. «Я не сказал бы этого никому на свете». «Почему?» — прошептала она одними губами. «Потому что с самого пятого класса, с того самого времени, как ты села ко мне на парту, я думал только о том, какое счастье быть...» Рядом с тобой. И даже тогда, когда отказывался идти со мной на каток, и даже тогда горячим пламенем заплывали щеки девушки. Она подняла на него большие сияющие глаза, хотела что-то сказать, но только качнула головой, зажмурилась и крепко прижалась лицом к его груди. Саша не смело коснулся ее плеча. Волосы Наташи пахли лесом, таким, каким он бывает ранней весной, когда у деревьев только еще набухают почки, а молодая трава еле пробивается сквозь прошлогоднюю листву. Они были уложены в тугие косы, но у щеки за ухом распушились, словно маленькое легкое облачко. И Саше захотелось пригладить эти непослушные прятки, Он протянул к ним руку, но не успели его пальцы коснуться тонких завитков, как послышался легкий треск, и тысячи синих искорок замелькали в волосах девушки. Саша невольно вздрогнул. «Что ты?» Наташа подняла голову и отняла у него руку. Он попытался улыбнуться. «Понимаешь, мне показалось...» «Что?» Я увидел в твоих волосах те синие огоньки, о которых ты рассказывала. Чего чего? — воскликнула она со смехом и быстрым движением попыталась пригладить распушившиеся волосы, но в тот же миг снова послышался тихий треск, и целый сноп искр заметался в ее пальцах. Глаза Саши расширились от изумления. Наташа не знала, что и подумать. Сначала она приняла все это за шутку, но Саша так странно смотрел ей на голову. «Ну, не смотри на меня так!» Она шагнула к нему вплотную и быстро взъерошила его густые волосы. «Ой, Саша, в самом деле, ты тоже искришься, как электрическая машина!» «Электрическая?» Он стукнул себя по лбу. «Конечно!» Как я сразу не догадался! Конечно, это электричество! Ты чувствуешь, какой здесь воздух? Да, свежий-свежий, как после грозы. Или как у работающей динамо-машины. Ага, и дышится как-то очень легко. Даже усталости совсем не чувствуешь. Интересно, только почему здесь столько электричества? Наташа взглянула на темное усеянное звездами небо. «В самом деле, ведь никакой грозы не было, и небо совсем чистое?» «Непонятно». Пойдем, Саша, обратно. Что-то здесь не так». «Ну что там не так? Просто, наверное...» Она решительно потянула его за рукав. Пойдем, пойдем, Саша. Ты и сам знаешь, что это совсем непросто». Наташа улыбнулась и тихо добавила. Мне с тобой тоже не страшно, ни сколечки, но я хотела бы, чтобы ты хоть капельку слушался меня. На другой день Андрей Иванович повел отряд прямо к загадочному отрожку. Когда утром Саша рассказал ему о таинственных огоньках, он сразу оживился и весело воскликнул: Что ты говоришь? Да вы же забрались в самое логово духов! «Замечательно! Теперь они от нас не уйдут!» Саша с удивлением посмотрел на развеселившегося геолога. «Как духов? Разве они все-таки существуют?» «А вот увидишь!» Вскоре отряд двигался по маленькому притоку Каменки. Долина его была такой же узкой и обрывистой, и сейчас днем казалась даже более мрачной, чем вчера ночью в темноте. Высокие скалы будто только что раздвинулись, образовав глубокую узкую щель, и каждую минуту могли снова сомкнуться, подмяв под себя дерзких, упрямых людей. Шли медленно, то и дело обходя огромные камни, в изобилии разбросанные на всем пути. Глаз поражала суровая дикость и грозная таинственность этих глухих, нехоженных мест ни одного деревца или кустика, ни малейшего клочка травы на голых красноватых скалах. Казалось, даже солнечный свет был здесь каким-то необычно тусклым, а скалы будто насторожились в ожидании чего-то недоброго. Напряженная тишина царила в глубоком мрачном ущелье. Шли молча, точно боясь нарушить эту тишину и разбудить какие-то грозные силы, дремлющие в утесах. В памяти невольно ожили все страхи, связанные с рекой злых духов, а гранитные обрывы становились все выше и круче, ущелье все уже и темнее. Ребята инстинктивно сжались друг к другу, стараясь не отставать от идущих впереди геологов. Но вот за одним из поворотов Ущелье немного расширилось, и впереди показалась поляна, покрытая яркой зеленой травой. Огромные, оранжево-желтые цветы, густо рассеянные по поляне, делали ее похожей на яркий, красочный ковер. «Ой, смотрите, какая красота!» – воскликнула Наташа, пораженная видом яркой зелени. «Вот бы поваляться на этой полянке!» Андрей Иванович вынул карту. «Поваляться?» Такое же невинное желание появилось, наверное, и у тех безвестных художников, рисунок которых мы видели у водопада. Им тоже, видимо, понравилась зеленая полянка. А расплата за это была та страшная пещера, где побывали Петр Ильич и Саша. «Так это трясина?» – подал голос Саша. «Нет». «Это пострашнее любой трясины. Вы думаете, там зеленая травка?» «Да», – нерешительно сказала Наташа. Андрей Иванович покачал головой. «Никакой травы там нет». «Как же так? А цветы?» «И цветов нет. Все это, друзья, скопление грозных радиоактивных минералов. Они-то и явились поводом для легенд, сложенных аваи. Это те злые духи, от которых когда-то в панике бежали люди и которые надолго сделали ваю проклятым местом. Отряд остановился. Андрей Иванович подошел к зеленой полянке и счистил молотком зеленый налет, покрывавший каменистую почву. Под ним показался черный, смолистый камень, похожий на те тяжелые кругляшки, которые они обнаружили под развалинами древней башни. Геолог выбил кусок смолистого минерала и подал его Саше. Вот она, главная урановая руда, ураненит. Сейчас ее ищут геологи всего мира, а здесь ее, по-видимому, немало. Саша взял в руки черный камень, по внешнему виду он напоминал обломок черной смолы, но был чрезвычайно тяжелым и имел чуть заметный фиолетовый оттенок. А эти зеленые и желтые минералы, вступила в разговор Наташа. Это тоже урановые минералы. Зеленый – торбинит, а желтый и оранжевый – тюямунит. Оба они относятся к группе так называемых урановых слюдок. Посмотрите на них поближе. Они в самом деле похожи на слюду, имеют такой же блеск, такую же примерно твердость, также легко расщепляются на тонкие листочки. Только цвет у них своеобразный. У торбинита он действительно напоминает цвет молодой травы, а тюямунит вообще один из самых ярко раскрашенных минералов. Но не в них здесь дело. Торбинит и тюямунит минералы вторичные. Они образуются за счет поверхностного изменения уранинита и большого практического значения не имеют. Зато в ходе поисков урановых руд они оказывают неоценимую услугу. Помнишь, я говорил тебе, какое значение имеют для геологов малахит и азурит? Вот такую же роль играют и торбинит с тюамунитом. Сам уранинит довольно незаметный минерал, К тому же он очень похож на многие другие черные минералы. А вот его яркие продукты изменения сейчас же бросаются в глаза, даже непосвященным людям. Ну а что касается ураненита, то вы, надеюсь, сами понимаете, какое значение он имеет сейчас. «Да», – воскликнул Саша. «Кто этого сейчас не знает? Но неужели только это...» и составляет тайну реки злых духов. «А ты как думал, что здесь действительно какие-то духи обитают?» сказал Андрей Иванович, рассматривая поданный ему Петром Ильичом образец минерала. «Нет, этого я не думал, но слишком уж как-то все просто. В природе, Саша, все просто. Мы уже как-то говорили об этом с Наташей. Здесь нет ничего сверхъестественного». Все дело в том, что многого люди еще не знают. А как же легенда? Что ж, легенда, пожалуй, имеет вполне реальную основу. Радиоактивное излучение очень вредно для здоровья. Оно действительно может лишить человека и красоты, и силы. Трагедия же здешних обитателей заключалась в том, что они, по-видимому, вытачивали из уранинита амулеты – и носили их при себе, иначе чем объяснить, что возле скелетов мы обнаружили ураненитовые кругляшки? Но дело не только в этом. Рисунок, который мы видели у водопада, покрыт светящейся глазурью. Такие глазури известны у многих народностей, Изготавливаются они также из урановых минералов. Следовательно, и здесь они имели дело с соединениями урана. Все это и явилось причиной тяжелой лучевой болезни, которая постепенно погубила многих жителей Ваи. Андрей Иванович взял камень из рук Саши и посмотрел по сторонам. «А вон и древняя выработка, из которой они брали уроненит для своих амулетов», – сказал он, показывая на небольшое полузасыпанное отверстие, уходящее под каменистый обрыв – Саша сейчас же направился к нему. «Назад!» – громко крикнул геолог, бросаясь за ним следом. Но Саша и сам уже пятился обратно, не спуская глаз с черного зева подземелья. Лицо его побледнело, а взгляд застыл, прикованный к страшному отверстию в обрыве. Там, в глубине небольшой штольни, выбитой в черном камне, Он увидел две скрюченные человеческие фигуры со скаленными зубами и ярко горящими глазами. Казалось, будто холодное пламя полыхало в глубоко валившихся глазницах этих призраков. Такое же зеленоватое пламя вырывалось из их перекошенных ртов и даже пробегало по кончикам пальцев их длинных, вытянутых вперед рук. «Андрей Иванович!» – прошептал Саша с давленным голосом. «Там...» Геолог рывком оттолкнул его от штольни и направил в отверстие луч своего фонарика. «Ой!» – в испуге закричала Наташа, бросаясь в сторону, а Петр Ильич побледнел и попятился назад. Глава девятнадцатая. Люди из легенды. Холодный мелкий дождь уныло шумел над лагерем. Тоскливо было и в небе, и на земле. Но еще тоскливее было на душе у Валерия. Он сидел с удочкой на берегу лагерной и уже много часов подряд, несмотря на дождь и непогоду, глядел на черную неприветливую воду, Поплавок его давно прибило к полузатопленной коряги. Удилище беспомощно свалилось в прибрежную траву. А он все смотрел куда-то вдаль, не замечая ни дождя, ни холодного ветра. Мысли его снова и снова возвращались к тому дню, когда неделю назад из лагеря отправились вниз Паваи плоты второй экспедиции. Погода в тот день тоже не баловала путешественников. Дул сильный ветер и время от времени накрапывал дождь. Но какая веселая суетня стояла с утра в маленьком лагере, с какой теплотой прощались все с Алексеем Михайловичем. А он, Валерий, стоял один в стороне, и никто даже не вспомнил о нем. Только Петька как-то мимоходом, словно стыдясь, торопливо пожал ему руку и тотчас же сбежал вниз к плотам. Остальные даже не обернулись в его сторону. Валерий вздохнул, и плечи его еще больше опустились под тяжелым брезентовым плащом. Ну, Сашка, положим, зол на него. Андрей Иванович также не взлюбил его с самого начала. Но Наташка, ведь она так хорошо относилась к нему все время. А в то утро она будто и не вспомнила о нем. Но почему? За что все они так ненавидят его? За то, что он съел шоколад? Но разве это такое уж большое преступление? Ведь он так хотел есть, а шоколад был прямо у него в руках. Только открой рюкзак и... Он и боролся с искушением, долго боролся, а потом не выдержал. Он не хотел съесть его целиком, думал только откусить маленький кусочек. Потом еще капельку, а потом... Черт его знает, как он съел весь шоколад. Придя не тогда к костру пораньше, не случилось бы этого. А они как нарочно оставили его одного. Но не выдержал он, не выдержал. Да разве за это можно считать человека преступником? Нет, дело не в шоколаде. А может они злятся за то, что он ушел от них тогда? Но зачем он был им нужен? Разве он мог им в чем-нибудь помочь? Что толку, если бы он остался с ними? Правда, он взял ружье. Но ведь это ружье вовсе не принадлежало Андрею Ивановичу. После того, как они потеряли плод, оно стало общим, как и все, что у них осталось. И вопрос еще, кто имел на него больше прав. Андрей Иванович, взрослый мужчина, опытный таежник, Или он, Валерий, мальчишка, ни разу еще не побывавший в тайге? Нет, из-за этого его нельзя считать преступником. Но почему же они возненавидели его? Почему Наташка не хочет с ним даже разговаривать? С чего все это началось? Валерий снова, уже в который раз, начал перебирать в памяти события последних недель. Сначала все было так хорошо. Она сама попросилась поехать с тем отрядом, где был Валерий. Специально для него она выколотила из сланцев самый красивый гранат. Она просто таяла от радости, когда он обещал написать для нее поэму. А ее глаза, они просто сияли, встречаясь с его взглядом. Она даже сказала ему... Валерий напряг всю свою память, что же она сказала ему там, на мысочке, перед тем, как пуститься бежать к красному уступу. Он старался вспомнить это уже много дней. Словно от того, что сказала тогда Наташа, зависела вся его дальнейшая жизнь. Но слова ее стерлись в памяти Валерия, покинули его так же, как и сама Наташа. «Но почему?» «Почему?» – настойчиво повторял он, скрипя зубами и точно от боли. Он помнил все-таки, что Наташа сказала ему что-то очень хорошее. «Почему же все так переменилось? Неужели только из-за того, что они потеряли плод? Но разве он так уж виноват и в этом? Разве он мог предвидеть, что пойдет дождь и река унесет все их имущество? Нет». «Плод здесь ни при чем». «Но в чем же тогда дело?» Валерий опять представил себе ту минуту, когда они обнаружили исчезновение плота. Он будто снова увидел большие испуганные глаза Наташи. «Да, вначале в них был только испуг, но потом...» «Потом в них мелькнула растерянность, недоумение, а под конец...» «О, каким презрением и гневом загорелись под конец глаза девушки! И только потому, что он сказал ей правду!» «Правду? Но разве правдой было то, что из-за нее они лишились плота?» Валерий зябко поежился. Теперь он вспомнил, что точно так же горели глаза Наташи и в тот вечер, когда он прибежал к самолету со своего прииска. А тогда он тоже сказал правду. А съев шоколад, разве он честно признался в этом? А покидая Андрея Ивановича и Наташу, разве он сказал им, что уходит? И ему вдруг стало жарко. Теперь его память, как безжалостная, вышедшая из-под контроля машина, выхватывала из прошлого все новые и новые случаи, когда он говорил неправду или поступал нечестно. Но до сих пор ему всегда удавалось доказать себе, что это было необходимо. До сих пор это всегда сходило с рук. А вот теперь пришла расплата. Теперь наверняка все узнают и о том, как он искал в тайге Наташу, и о том, как он обворовал своих товарищей, и о том, как бросил их в тайге. Обо всем, обо всем. Об этом будет говорить теперь вся школа, и все будут показывать на него пальцем. Все отвернутся от него, а ему нечем будет даже оправдаться, потому что... Потому что все это действительно не имеет оправдания. Но что же теперь делать? Как жить? Валерий с тоской посмотрел на черную воду, Как завидовал он сейчас всем мальчишкам и девчонкам, которые смогут прийти осенью в школу без страха за то, что от них отвернутся товарищи. Как завидовал всем без исключения людям, которым не приходилось лгать и подлечить, и которые поэтому могут прямо смотреть друг другу в глаза. А у него это не получилось. Не получалась у него жизнь. Валерий опять вздохнул и еще ниже опустил голову. Дождь усилился. По воде запрыгали частые пузыри. Он медленно поднялся и машинально потянул удочку. Но куда идти? Тайга стояла темная и строгая. В суровом строю сомкнулись хмурые ели. Тяжелой громадой нависло мрачное небо. Будто стальными тисками сжало сердце мальчика. В бессильной ярости разломал он тонкую удочку и со стоном повалился на кучу мокрого валежника. Но в это время за спиной его послышались шаги. Валерий поднял голову. «Сидишь?» – окликнул его Алексей Михайлович. Валерий отвернулся. «Думаешь, как будешь людям в глаза смотреть?» – продолжал летчик, останавливаясь возле него. Валерий вспыхнул. «Да вам-то что за дело? Да всего этого! Чего вам-то нужно?» «Мне-то что за дело? Ах ты паршивец!» Загремел летчик. «Я за тебя, сукина сына, кровь проливал. Я для тебя нашу землю очищал от фашистской нечисти, а ты спрашиваешь, какое мне дело?» Он схватил Валерия за ворот и силой тряхнул его. Валерий побледнел. Лицо летчика было страшным. «Алексей Михайлович, я... Вы просто не поняли меня. Я хотел сказать, что у меня такая тоска». «А кто в этом виноват?» «Все отвернулись от меня». «И правильно сделали. Давно уже я смотрю на тебя, парень, и думаю, откуда ты такой взялся. Не нашего толка ты человек. Чужак какой-то». «Как чужак?» «А вот так». Летчик нервно закурил папиросу и, сделав несколько глубоких затяжек, продолжал. «Один раз во время войны патрулировал я над морем. Смотрю – полузатопленный катер. Спускаюсь ниже. На нем человек бегает, руками машет. Вызвал я по радио наше судно. И что же оказалось? Катер был фашистский». Наскочил на мину и уже больше недели носился по волнам, без мотора, без руля. На катере было четыре человека, немец-офицер и три итальянских солдата. А продовольствие и пресной воды у них было в обрез. И вот нацистский офицер пристрелил солдат. Валерий вздрогнул. В памяти опять всплыл тот день, когда Андрей Иванович сорвал с него рюкзак и обнаружил исчезновение шоколада. Какими глазами посмотрел на него геолог. Но еще страшнее были глаза Наташи. Глубоко валившиеся, полные муки, они смотрели на него в упор и жгли, как раскаленные угли. Чужак, нацистский офицер. Больше он не слышал ничего. Мысли его завертелись, как снежный вихрь. — Алексей Михайлович, так что же я... «Как же мне жить теперь?» Летчик пристально посмотрел ему в глаза. «Как жить? По-человечески жить надо. Но ведь теперь мне уже никогда никто не поверит, как я скажу. Говорить легко. Не об этом сейчас речь. Говорил ты и прежде складно. Жить надо по-другому». Валерий поднял глаза на летчика. Лицо Алексея Михайловича было словно каменным, глаза смотрели холодно и строго. У левого уха краснел большой глубокий шрам, и тогда Валерий вспомнил кошмарное видение, возникшее перед ним той ночью, когда он покинул Андрея Ивановича и Наташу. Вот так же блестели в темноте глаза солдата, который появился перед ним, как воплощение возмездия. Таким же суровым и непреклонным было его лицо. Такой же шрам рассекал его левый висок. Валерий вздрогнул. На миг ему показалось, что он снова видит погибшего солдата. Волосы зашевелились у него на голове, а в шуме дождя он ясно услышал слова геолога. «И памятая об этих героях, вы должны идти по жизни честно». Жить так, чтобы ни на одну минуту вам не было стыдно за какой-нибудь совершенный вами поступок. Иначе... Валерий вздрогнул. Это сказал Алексей Михайлович. Иначе тебе не жить в нашем обществе, закончил летчик. Алексей Михайлович, я больше никогда... Валерий замялся. Он вспомнил, что точно так же воскликнул в тот жуткий миг, когда увидел перед собой дуло автомата. «Что никогда?» На этот раз на него смотрели глаза живого человека, но взгляд их был еще более суров и беспощаден. «Я больше никогда не буду таким, каким был». Но смотри...» «Я верю тебе. Но если вернешься к старому, то пеней на себя». «Алексей Михайлович, не будет этого!» Летчик протянул ему руку, и Валерий почувствовал, что на глаза у него навернулись слезы. «А теперь слушай. Пока ты здесь сидишь да рыбу пугаешь, я наладил наш передатчик и связался с экспедицией. На днях сюда прилетит вертолет». «Вертолет?» Валерий даже подпрыгнул от радости. «Алексей Михайлович, спасибо вам! Что же вы сразу не сказали? Значит, мы вырвемся отсюда через несколько дней». «Да, теперь дело за погодой, но...» Он снова строго посмотрел на Валерия. «Нам надо подготовиться к этому, расчистить посадочную площадку». «Так это мы живо! Вы думаете, что я уж ни на что негодный человек? Я...» «Опять я!» Валерий покраснел. «Давайте топор!» «Вот это другой разговор!» Расчистка площадки заняла больше двух дней. Пришлось рубить не один десяток деревьев, выкорчевать несколько больших пней, засыпать ямы и рытвины. Работали с утра до ночи, почти без отдыха. А летчик все торопил и торопил. Погода прояснилась, и вертолет мог показаться в любую минуту. Но вот он отбросил в сторону последний пенек, вонзил топор в смолистую пихту и, громко крякнув, опустился на срубленное дерево. Валерий примостился рядом. Кепка его была сдвинута на бок. Ворот рубашки расстегнут, на лбу блестел пот. Летчик достал из кармана папиросы не спеша закурил и покосился на раскрасневшегося Валерия. «А силенка-то у тебя, оказывается, есть?» Валерий засучил рукав рубашки и согнул локоть. «Во, я ведь, Алексей Михайлович, по спорту первый в школе. И вообще, вы, наверное, подумали, что я уж и в самом деле ни на что не способен. А в школе меня, если хотите знать...» «Даже первоклашки знают. Я и на спортплощадке, я и в самодеятельности. А если бы вы меня видели на танцах?» Летчик поморщился. «На танцах? В самодеятельности? Да кто ты? Парень или балерина?» «Ну, вы просто отстали от жизни, Алексей Михайлович. Сейчас для молодежи главное уметь хорошо провести время, понимаете?» Не понимаю и понимать не хочу. И скажу тебе, на это вот что. Танцевать да руками махать можно и обезьяну научить. А человек, он должен быть, во-первых, работник, а во-вторых, умственный и душевный. Душевный, вот. Как это, душевный? Не понял Валерий. Как? А вот как. Возьми, к примеру, Сашу. Приехали они с Петром из экспедиции. Досталось им там. Крепко досталось. Одна пещера чего стоит? Сидеть бы да отдыхать, а нет. Не прошло и трех дней. Помчался он вам на помощь. «Нам?» Валерий рассмеялся. «Алексей Михайлович, наивный вы человек. Да если бы с нами не было Наташки...» «Ну хорошо, предположим, что он поехал ради нее». «Конечно! Это же ясно, как дважды два. Уж мне-то на помощь он бы не помчался, пальцем бы не пошевелил, а вы...» Алексей Михайлович нахмурился. «Да дай ты мне слово сказать. Ну пусть. Пусть он поехал на помощь Наташе. А ты? Ты поехал бы один под дождем по этой реке ей на помощь». «Я?» Валерий замялся. Ему очень хотелось сказать, что он тоже поехал бы к Наташе, но Алексей Михайлович смотрел на него в упор. «Я... я не знаю». «Вот то-то и оно. Ты бы не поехал. А то, что ты ногами научился вертеть да поясничать на сцене, так это... тьфу, гроша у не стоит. Но какой из тебя выйдет мужчина? Так, барахлодно. Видал я таких, ходят в сиреневых пиджачках и фыркают на всех и вся. Дескать, я цивилизованный человек. а ковырни его поглубже, гнили ее одно. Так я не собираюсь стать таким. Не собираешься? Останешь, если не выбросишь дурь из головы и не поймешь, до чего ты докатился. Да понял я. «Давно понял. Неужели вы мне не верите?» «А понял, так всем прямо и скажи, что ты был подлец!» «Алексей Михайлович, да-да, именно подлец. Но что больше ты таким не будешь?» «Так прямо всем и скажи. Вот тогда тебе действительно будет трудно не сдержать своего слова. И тогда, может быть, у тебя снова будут друзья». «Друзьям». Валерий невольно вздохнул, ведь у него в самом деле давно уже нет настоящих друзей. Он с надеждой взглянул на летчика. «И тогда, не думаете, забудут?» «Забыть не забудут, а простить могут. Если, конечно, ты делом докажешь, что стал другим». «А Наташка?» «Что, Наташка?» Она тоже может снова стать другом. Алексей Михайлович помолчал. Вот этого я тебе не скажу. Дружба с девушкой – это, брат, такая штука, что тут это как ваза из тонкого стекла. Разбил ее и... Летчик развел руками. Можно, конечно, ее и склеить, но какая уж это будет ваза? Валерий опустил голову, но в это время откуда-то издалека донесся тихий рокот мотора. Алексей Михайлович вскочил. «Слышишь?» Валерий встрепенулся, но звук словно растаял в воздухе. Прошло несколько минут. Валерий собрался уже махнуть рукой, но в следующее мгновение глухой стрекочущий звук послышался снова. Теперь он нарастал как снежная лавина. Вскоре им заполнился весь воздух. Летчик подпрыгнул, как мальчишка, и хлопнул Валерия по плечу. «Летит! Валерий! Летит, чертяка! Лапника в костер!» Валерий бросился к костру. Через минуту над лагерем поднялся высокий столб густого дыма, а еще через минуту огромная ракочущая стрекоза, повисло над самой кромкой леса. Наташа споткнулась об острый камень и неловко присела на землю. «Ой, мамочка!» Она быстро огляделась, со всех сторон ее обступили высокие красноватые скалы, а из черной дыры в обрыве прямо в упор смотрели свирепые, страшно горящие глаза и тянулись к ней длинные руки с уродливыми скрюченными пальцами. Девушка содрогнулась от ужаса и вскочила, но перед ней уже стоял Саша. «Но «Ну, чего ты так? Они же мертвые!» Наташа перевела глаза на геологов. Андрей Иванович стоял, нахмурившись. «Да, вот мы и встретились с таинственными жителями ВАИ, людьми из легенды». «Какая уж тут легенда!» — возразил Петр Лич, косясь на черное отверстие и почесывая затылок. «Да, теперь мы сами будто вошли в нее много веков спустя». «Как?» — воскликнул Саша. «Неужели эти люди...» «Да, они погибли уже несколько веков тому назад. Но смертоносные лучи урана, убившие людей, убили и всех микробов в этой штольне» поэтому трупы их не разложились. Они лишь высохли и превратились в мумии, а глаза, зубы и ногти этих несчастных начали фосфорисировать под действием мощных радиоактивных излучений. Геолог погасил фонарь и обернулся к притихшим ребятам. Но вот и все, друзья. Отныне тайны реки злых духов не существует. Природа создала здесь, как видите, гигантское месторождение урановых руд, которые и явились причиной гибели поселившихся на вай людей, а позднее дали повод для создания легенд о злых духах. Но теперь их заставят служить человеку. Те самые смертоносные лучи, которые убивали здесь все живое, скоро завертят турбины атомных электростанций, Дадут энергию для мощных кораблей. И, как знать, может быть, даже помчат человека к далеким звездным мирам. Он развернул карту и пометил на ней выходы урановых руд. А теперь, друзья, немедленно в поход. Оставаться здесь долго слишком опасно. Вскоре отряд покинул урановое ущелье и снова двинулся вверх по каменке. Первое время все молчали. Кошмарное видение, открывшееся в древней штольне, настолько потрясло всех, что даже радость большого открытия не могла рассеять мрачного настроения путешественников. Но так продолжалось недолго. Уже к полудню долина Каменки начала резко подниматься вверх, и вскоре отряд вышел на ровное, поросшее редким лесом плато водораздела. На привале ребята снова засыпали геолога вопросами. — Андрей Иванович, так значит, все, что мы здесь видели, — начал Саша, — все эти сияния и огоньки, которые сыпались из наших волос, — подхватила Наташа, — все это тоже связано с уранинитом. Да, друзья мои, абсолютно все.